Уильям Луис Петерсон. Сад камней. Источник. Петерсон Уилл. Каменный сад. Эвергрен Ревью. Нью-Йорк. Саду камней урюан уже больше 450 лет. Но лишь в последнее время он стал широко известен. До недавних пор немногие знали о его существовании и вообще имели повод интересоваться им. Сад камней в Рюандзи совершенно не укладывается в западное представление о садовом искусстве. Немногие из тех, кто интересуется Японией, бывали там. Да, на привычный нам сад он не похож. В нем нет ни так называемого «восточного шарма», ни цветов, ни весенних деревьев, ни каменных фонарей, ни хрупких мостиков, дугой, нависающих над прудами, где плавают золотые рыбки. Ничего, кроме нескольких камней, разложенных на покрытом песком прямоугольном пространстве. Казалось бы, на что тут смотреть? Каждый человек видит то, что он готов увидеть. Только когда развились и укрепились наши собственные традиции, мы стали понимать, что сад Рюандзи – это шедевр. Можно считать его чем угодно – садом, скульптурой, картиной. Он покоряет совершенством воплощенных в нем абстрактных идей. В нем заключено то основное, что помогает лучше понять не только устройство других садов, но и другие формы выражения. Чистое пространство белого песка вызывает в памяти бесчисленные ассоциации с пустыми белыми пространствами. Это листы бумаги для рисования в технике сумми и для каллиграфии, сёдзи и полы, покрытые татами, и в более тонкой манере разные аспекты музыки, стихи Хайку и танцы театра Но. Считается, что автор сада – знаменитый художник Суами, но подлинный его создатель неизвестен. Стоит заметить, однако, что в садовом искусстве, как и в других искусствах того времени, именно буддийские монахи были главными художниками которые определяли способы его выражения. С появлением в стране учения дзен во времена династии Камакура 1150-1310 годы, принципы религии стали применяться и в традиционной области составления садовых композиций. В то время появились первые серьезные труды по садоводству, которые были основаны на господствовавших тогда религиозно-философских идеях. Влияние религии стало еще сильнее во времена возвышения Киота как культурной столицы Японии и достигло своего пика в садах периода Муромати. В ту эпоху, примерно в 1499 году, при одном из буддийских храмов школы Ринзайдзен и был создан сад Риоанзи. Сад Риоанзи имеет всего одну точку обзора. С трех сторон его окружает низкая глинобитная стена, и смотреть на сад можно лишь с веранды храма, которая тянется вдоль четвертой стороны. Именно эта точка а также спокойный вид холмов в окрестностях Киота, подчеркивают, что сад был создан как объект созерцания. Он вовсе не является символом недолговечности жизни, столь занимающей людей. Ведь в нем не цветут цветы и не опадают листья, и сад не зависит от непостоянства красот природы, его красота сурова, это красота камня и песка, Красота их – абстрактной связи. Конечно, сад, как и все в мире, меняется. Но самые значительные перемены происходят не в саду, а в разуме созерцающего, в восприятии им сада. Пустое пространство, точно тишина, охватывает разум, освобождает его от ненужных мелочей, Служит проводником в царстве многообразия. Но нельзя забывать, что помимо пустого пространства в этом саду находятся также и камни. Вместе с песком они образуют важнейший элемент японской эстетики. Они помогают создать в саду множество взаимосвязанных ассоциаций. Можно наделить этот столь простой на вид пейзаж всеми красотами садового искусства, бесчисленными религиозными, философскими и интеллектуальными идеями, вспомнить все исторические связи, которых немало накопилось за несколько столетий. Любой разговор о саде рюан -цзи будет бессмысленным, если не учитывать все эти моменты. Например, было принято давать камням буддийские имена и ставить их в определенное предписанное традицией положение. Считалось, что треугольная композиция или группа из трех камней символизирует буддийскую триаду. Примечание Будда, Дхарма, Сангха. Примечание ответственного редактора. Соотношение вертикали и горизонтали, плоской поверхности песка и круглых камней выражали как философские, так и эстетические воззрения. Очевиден здесь и принцип Ян-Инь. Есть также следы темы мировой горы Сумеру, темы, широко распространенной в раннем искусстве. Чаще всего полагают, что камни Рюан-Зи символизируют камни в реке или острова в море. Более схоластическое объяснение – Связывает сад с дзенской притчей о Торано-Коватами перекресток тигрят так сад часто и называют. В других толкованиях камни связывают с 16 архатами еще одной дзенской темой. Все 15 камней нельзя увидеть одновременно. Возможно, это намек на то, что чувства не могут постичь весь мир только с одной точки зрения. Большинство объяснений замысла сада связано с камнями, их видом, формой, размерами. Смысл песка обычно не объясняется. Если же говорят о нем, то обычно подразумевают, что ровная поверхность песка – символ пустоты. Но здесь возникает вопрос. Если принято считать, что сад – есть пустота, воплощенная в песке, Почему же этот символ не ограничивается только песком, заключенным в прямоугольнике сада? Причем здесь скалы. И зачем они так тщательно выбраны, если в их расположении нам нужно ощутить, что такое пустота? В этом и состоит один из главных парадоксов буддийской мысли. Только через форму можно понять пустоту. Таким образом, пустота не есть то, что можно схватить посредством анализа. Она воспринимается интуитивно. Это просто факт опыта, как примизна стебля бамбука и краснота цветка. Примечание. Дайсетсу Тайтара Судзуки. Дзен-буддизм и его влияние на японскую культуру. 1938 год. Из этого факта опыта вырос принцип живописи сумми. Не заполненный ничем лист бумаги и воспринимается просто как бумага. Только будучи заполненным, лист бумаги становится пустым. Точно так же, как всплеск от прыжка лягушки в тихий пруд создает тишину в известном хайку басе. Звук дает форму тишине, то есть пустоте. В драме «Театра Но» тишину передают человеческий голос и звук инструментов. Пышные цветные костюмы подчеркивают простоту и неприхотливость. В танце движение дает спокойствие, а спокойствие превращается в движение. Пустота, которая в изобразительном искусстве есть свободное место, В музыке будет тишиной. В стихах и прозе станет темпоральными и пространственными эллипсами. В танце окажется паузой, но в любом случае она требует эстетической формы для своего создания и выражения. Как я говорил, идею пустоты нельзя постичь умом. Она доступна лишь эстетическим чувствам. Эстетическая форма — это предпосылка восприятия. Так, пока в продуманной конструкции стихотворения не появилась лягушка, в ней не было тишины. Пока художник не попробовал плоды хурмы на вкус, не ощупал их и не составил композицию, бумага сохранит, в лучшем случае, их очаровательный набросок. Если движения в театре «но» не будут безупречными, Они создадут представление лишь о замедленном движении, но не о неподвижности. А без камней, тщательно выбранных и продуманно расположенных, значение сада Рюан-Зи непостижимо. Само расположение камней в каждой группе, расположение групп камней относительно друг друга и окружающего пространства – одно из высших достижений этого искусства. Пример блестящего анализа композиции смотри «Лорен Кук. Искусство японских садов. 1940 год». Ни один камень нельзя добавить или убрать, или изменить его положение, не разрушив композицию и, следовательно, ее смысл. Это разрушение взаимоотношений – отчетливо видно в одной старой фотографии «Смотри, исторические сады Киото 1910 год», на которой изображены камни, заросшие мхом и травой, которые торчат из грязного, неухоженного песка. Конечно, можно задуматься, почему групп именно пять, почему камней 15. Разве одна интересно выглядящая группа, или даже один камень красивой формы не лучше подчеркнули бы пространство песка? И разве ощущение пустоты не стало бы от этого острее? С точки зрения разума — да. С точки зрения восприятия — нет. С точки зрения восприятия один камень или одна группа камней становится центром внимания и задерживают его, как скульптура, если она интересна. Если же смотреть скучно, внимание не задерживается. Скульптурная форма сама по себе может или притянуть внимание, или оттолкнуть. На окружающем же пространстве взгляд обычно не останавливается. Мысль сосредоточивается и фиксируется на форме, на литературных и эмоциональных ассоциациях, связанных с ней. Если же рассматривается окружающее пространство, то либо положительно, либо отрицательно. Стоит заметить, что дзен-буддисты, подчеркивая понятие пустоты, не придавали большого значения искусству скульптуры. Две группы камней создают две точки фокуса, между которыми возникает пространственное напряжение, но группы эти пока еще не связаны с пространством, не имеющим смысла. Три группы образуют эстетическое и концептуальное единство, которое практически универсально. Господство асимметрии и изменчивости допускает самые различные, самые хитроумные философские и эстетические толкования. Треугольная скульптура – основной элемент композиции сада Рионзи. Примечание. Анализ треугольных садовых композиций можно найти в книге Дрекслер Артур «Архитектура Японии» 1955 год. Именно композиционная ограниченность и подчеркивает триаду. Все внимание сосредоточивается на форме. Для того, чтобы подняться над уровнем буквального символизма, для того, чтобы глубже понять и полностью осознать, что такое пустое пространство, надо сделать еще один шаг. Для совершенного единства отношение между формой и пустым пространством должно быть таким, чтобы разум не пребывал в той или иной стороне, но, свободно струясь между ними, включал бы и то, и другое. Камни, разделенные на пять групп, сложное и одновременно тонкое решение, которое создает безграничные возможности для восприятия, позволяет вниманию не отвлекаться и объединяет камни и песок в одно нерасторжимое целое. Форма расположена в пространстве так, что пустота воспринимается как форма, а форма – как пустота. Основополагающая идея пустоты, выраженная в самых разных художественных формах, в философском отношении вовсе не означает, что раньше нечто существовало, а теперь ничего нет. Чтобы убедиться в этом, можно обратиться к визуальному выражению мы увидим, что пустота сада рюан -Зи совсем не похожа на пустоту сюрреалистических картин Дали, Танги или Де Кирико, которые пробуждают особое настроение, четкий ответ, стремление заполнить эту пустоту. Примечание. И в Танги 1900-1955 и годы Французский художник-сюрреалист. Примечание ответственного редактора. В любой картине де Кирико мы угадываем человека, поскольку именно человек встает за различными формами, объектами, образами. Пустота здесь обманчива. Человек как бы подразумевается, но не присутствует, и поэтому от его картин веет одиночеством и тоской. Пустое пространство Рюан-Дзи не пробуждает ощущение одиночества. Оно свободно от эмоциональных ассоциаций. Ничто не напоминает об отсутствии человека или вообще о чем-нибудь, связанном с человеческой жизнью. Более того, эту пустоту и не надо заполнять. В работах сюрреалистов пространство, находящееся по сути на заднем плане, уходит в бесконечную даль от зрителя с помощью линейной перспективы и не возвращается, сливаясь на горизонте с таким же бесконечным пространством неба. На картинах Танги отдельные, похожие на камни формы, разбросаны по поверхности этого бесконечного пустого пространства. Основа визуального восприятия – изоляция формы в пространстве – и отделение одного от другого. Человек словно теряется в бесконечности. Это сравнение поможет нам понять пространственную концепцию сада камней, потому что она отличается от сюрреализма и эстетически, и философски. С точки зрения эстетики или композиции, песок выглядит жестко ограниченным, поскольку четыре его стороны резко очерчены. Можно возразить, что в картинах Танги бесконечное пространство тоже жестко ограничено сверху линии горизонта, снизу и по бокам рамы картины. Однако здесь подразумевается, что пространство начинается прямо со зрителя, еще перед картиной и тянется далеко за горизонт, в бесконечность. Горизонт не заканчивает картину, а просто служит средством передачи перспективы. При взгляде на сад глаз непременно ограничивается рамками прямоугольника. Ему никак нельзя проникнуть дальше. Сад ограничен не только горизонтально. Вдоль него тянется низкая глинобитная стена, похожая на стенку шкатулки, создавая и вертикальную границу. Пространство сада рюан обращено не в пустоту, в смысле размера, а вовнутрь. В структуре этого пространства камни не просто стоят на поверхности, как отдельные, независимые и противоположные друг другу формы, предполагающие одинокую индивидуальность. Нет, они глубоко вкопаны в землю. Камни поменьше чуть ли не вообще погружены в землю, они лишь чуть-чуть возвышаются над поверхностью. Такое погребение камней весьма характерно для японского садоводства. Оно достигает эффекта сходства камней с айсбергами, большая часть которых скрыта под водой. Тем самым связь камней и песка становится еще теснее, Камни — это не столько некие объекты, разбросанные по поверхности, сколько нечто, рвущееся наружу из-под земли прямо в пространство. Посещая сад в последний раз, я заметил, что снизу на камне наросло слишком много мха, казалось бы пустяк, но он нарушал взаимосвязь песка и камня и снижал общее впечатление от сада. Мох образовал пять ярко-зеленых островков. Камни казались уже не растущими из земли, а венчающими эти островки горами, довольно миленькими. Сам мох был похож на буйный миниатюрный лес. К концепции сада Ронзи близки скульптуры Джакометти, кослявые фигуры, которые вырастают прямо из каменных глыб. Сами фигуры не слишком четко обозначены, как и камень, они лишь придают форму окружающему их пространству. Пространство, образованное скульптурами Джакометти, огромно. И все же, несмотря на схожесть, в дуализме формы и пустого пространства очевидны философские различия. Скульптуры Джакометти представляют человека одинокого и изолированного в ничто, Это человек экзистенциализма, брошенный в пустоту. Это концепция ничто, которая находится вне, отдельно, помимо человека. Ничто отчаяние. Однако буддийское шуньетто не есть пустота отсутствия. Это не ничто, существующее рядом с чем-то. Это не отдельная сущность, не нечто угасшее. Она всегда есть у индивидуальных объектов, всегда существует вместе с формой, и там, где нет формы, нет и пустоты. Форма есть пустота, а пустота есть форма. Отсюда идет буддийское понимание объекта или формы как события, а не как вещи или субстанции. Дайсетсу Тайтара Судзуки – сущность буддизма. 1947 год. Говоря, что сад символизирует острова в море и так далее, как это часто делают, имеют в виду прежде всего форму. Если выразиться более абстрактно и признать, что песок обозначает пустоту, можно забыть о камнях. Это просто уравнение, в которых сад обозначает x или неизвестное. Сад – это загадка. Он не дает никаких ответов, оставит лишь все новые вопросы. Поскольку всякое великое искусство многоуровнево, можно принять любые его интерпретации, учитывая, что все они несовершенны. Ведь все объяснения, по сути, ничего не объясняют. Сама по себе иконопись еще не делает искусство религиозным хотя она и может сделать его обширнее и глубже. Бесполезно и глупо говорить о пустоте, шунете. Едва мы абстрагируемся от сада, как от искусства, мы утрачиваем его. Все словесные оболочки лишь ограничивают и блокируют восприятие. Сад нужно понимать именно как искусство, и смотреть на него нужно в молчании. Как проповедь без слов – Он ставит много вопросов, но не требует ответов. Он приводит на память цветок, который протягивал своим ученикам безмолвный Будда. Этому цветку чужды, классификация, описание, анализ, спор. Он признает только все понимающую улыбку и ясный взгляд. Как любое великое искусство, сад можно назвать визуальным куаном. Он хранится в разуме, и если его можно сравнить с чем-нибудь еще, кроме островов в океане, то это и есть разум. В общем-то, неважно, из чего сделан сад. Гораздо важнее, как он воспринимается разумом. Сад находится внутри нас. То, что мы видим в его прямоугольнике, есть, по сути, мы сами. Автор выражает глубокую признательность господину Синдо Цудзе, скульптору из киота, за некоторые идеи, выраженные в этой статье.